Тест Тьюринга. 1950 год. Французский философ Дени Дидро однажды заметил: если бы нашелся попугай, способный ответить на любые вопросы, я без колебаний назвал бы его разумным существом. Это подводит нас к вопросу: можно ли считать разумными созданиями, способными думать, запрограммированные должным образом компьютеры? В 1950 году английский информатик Алан Тьюринг попытался ответить на этот вопрос в своей знаменитой статье «Вычислительные машины и разум», опубликованной в журнале «Mind». Он предположил, что если бы компьютер вел себя так же, как человек, то мы могли бы назвать его разумным. Далее Тьюринг предложил особый тест для оценки интеллекта компьютера. Представим, что компьютер и человек в текстовой форме отвечают на текстовые вопросы экзаменатора человека, который не видит, кто или что ему отвечает. Если после изучения ответов экзаменатор не сможет отличить компьютер от человека, это будет означать, что компьютер успешно прошел типовую версию того, что сегодня называется тестом Тьюринга. В наше время каждый год проводится конкурс на премию Лёбнера, в котором программисты соревнуются в создании программ, наиболее близких к прохождению теста Тьюринга. Конечно, тест Тьюринга уже многие годы вызывает активные дискуссии, в которых поднимаются сложные вопросы. Например, если компьютер на самом деле окажется гораздо умнее людей, Ему придется прикинуться менее умным, поскольку тест предполагает имитацию человеческого поведения. Поэтому, чтобы перехитрить жюри, разработчики часто используют обманные и неожиданные приемы. Опечатки, изменения темы беседы, шутки, встречные вопросы с судьям и так далее. В 2014 году Робот-собеседник, разработанный программистами из России и Украины, прошел версию теста Тьюринга, представившись 13-летним украинским мальчиком Женей Густманом. Еще одна проблема, связанная с тестом Тьюринга, заключается в том, что его результат во многом зависит от уровня подготовки судей. Однако, чтобы не говорилось о способности теста выявлять интеллект, Он определенно вдохновляет на творчество программистов и разработчиков. Человеческое использование человеческих существ. 1950 год. Норберт Виннер, авторитетный американский математик и философ, был одним из отцов кибернетики. дисциплины, которая изучает обратную связь во многих областях человеческой деятельности и технологии. По словам эксперта по ИИ Даниэля Кривье, Виннер считал, что механизмы обратной связи это устройство обработки информации. Они получают информацию и принимают решения на ее основе. Виннер высказывал гипотезу, что все разумное поведение – вследствие работы механизмов обратной связи. Возможно, и разум как таковой – результат получения и обработки информации. В своей книге «Человеческое использование человеческих существ» в 1950 год Винер размышляет о том, каким образом люди будут сотрудничать с машинами. Его идеи, безусловно, актуальны и в нашу эпоху почти непрерывной электронной коммуникации. Главный тезис этой книги состоит в том, что общество можно понять только путем изучения его информационных посланий и средств связи, и что в будущем развитие коммуникации и средств связи между человеком и машинами, машинами и человеком, а также между машиной и машиной, будет играть все более важную роль. Винер прозорливо отмечал, Что в будущем понадобится создать обучаемые машины, но вместе с тем предупреждал, как опасно делегировать процессы принятия решений машинам, мыслящим буквально. Любая машина, построенная для принятия решений, если она не способна к обучению, будет мыслить исключительно буквально. Горе нам, если мы доверим ей руководить нами». не изучив прежде ее принципов действия и не убедившись, что она будет работать по приемлемым для нас правилам. Машина, которая способна учиться и принимать решения на основе обучения, вовсе не будет обязана принимать такие решения, которые приняли бы мы сами или которые будут для нас приемлемы. Делегировать ответственность машине, способной или не способной к обучению, Все равно, что бросить ответственность на ветер и увидеть, как она возвращается вместе с бурей. Эти предостережения актуальны сегодня, когда многие футурологи говорят о необходимости сделать общий ИИ безопасным. Обучение с подкреплением. 1951 год. Обучение с подкреплением напоминает поведение подопытных кошек, желающих получить вознаграждение. В начале 20 века психолог Эдвард Торндайк помещал кошек в клетки, из которых можно было выбраться, только наступив на рычаг. После некоторых блужданий по клетке, кошка в конце концов случайно наступала на рычаг, дверца открывалась и животное получало что-то в награду. например, еду. По мере того, как кошки учились связывать нужное действие с вознаграждением, они сбегали из клетки все быстрее и в итоге нажимали на рычаг сразу после попадания в клетку. В 1951 году ученый-когнитивист Марвин Минский и его студент Дин Эдмундс сконструировали СНАРК, нейросетевую машину, состоящую из 3000 электронных ламп, которые имитировали сорок связанных нейронов. Минский использовал эту машину для изучения сценария, в котором условная крыса бегала по лабиринту. Когда крыса случайно совершала последовательность полезных движений и выбегала из лабиринта, связи, соответствующие этим движениям, усиливались, тем самым подкрепляя желаемое поведение и ускоряя обучение. Среди других ранних примеров устройств для обучения с подкреплением следует отметить системы для игры в шашки, крестики-нолики и нарды. Как следует из этих примеров, обучение с подкреплением — это разновидность машинного обучения, которое предполагает прохождение определенных состояний в поисках вознаграждения или максимизации ожидаемого совокупного вознаграждения. Ученик, программный агент. совершает множество действий чтобы выяснить какие из них приносят наибольшее вознаграждение. сейчас обучение с подкреплением часто совмещают с глубоким обучением, при котором задействуется крупная нейросеть зачастую для распознавания закономерностей в данных. при обучении с подкреплением системы и машины учатся без заранее сформулированных инструкций это означает что беспилотные автомобили Промышленные роботы и дроны развивают и совершенствуют свои навыки методом проб и ошибок, постепенно накапливая опыт. Однако широко применять подобный метод проблематично. Он требует огромных массивов данных и тренировочных симуляций. Распознавание речи. 1952 год. Недавно журнал «Экономист» приравнял использование современных устройств с технологией распознавания речи к произнесению магического заклинания, которое позволяет людям управлять миром с помощью одних только слов. Это перекликается с утверждением писателя Артура Кларка «Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». Стремительное развитие технологий обработки голоса подтверждает тезис Кларка. Скажите несколько слов в пространство, и ближайшее устройство исполнит ваше желание. Теория и практика машинного распознавания звучащей речи имеют долгую историю. В 1952 году Bell Laboratories разработала на основе ламповой схемы систему Одри, которая понимала произносимые вслух числа. Десять лет спустя на Всемирной выставке 1962 года в Сиэтле была представлена машина IBM Shubox. Она распознавала 16 слов, включая цифры от нуля до девяти, и выполняла арифметические операции, если слышала такие слова, как плюс. В 1987 году Американский производитель игрушек World of Wonder создал куклу Джули, которая понимала несколько простых фраз и отвечала на них. Технологии машинного распознавания речи значительно эволюционировали. Поначалу в них использовалась скрытая марковская модель, статистический метод предсказания того, соответствует ли звук слову. В наше время для достижения высокой точности распознавания применяется глубокое обучение, то есть искусственные нейросети с множеством слоев. Например, система распознавания речи может слышать звуковой поток в шумной среде и строить догадки о том, что говорится, определяя вероятность появления разных слов и фраз, с которыми она сталкивалась в тренировочных текстах. Специальные приложения могут располагать данными о вероятности использования той или иной фразы и определять, например, следует ли ранжировать слова аневризма брюшной аорты высоко или низко, с учетом того, услышаны ли они системой голосового ввода в рентгеновском кабинете или автомобильной системой, ожидающей простой команды. Сегодня многочисленные цифровые помощники в наших домах, автомобилях, офисах и мобильных телефонах отвечают на голосовые команды и вопросы и пишут заметки под нашу диктовку. Речевой ввод также облегчает жизнь слабовидящим и людям с ограниченными физическими возможностями. Обработка естественного языка. 1954 год. В 1954 году вышел пресс-релиз IBM. Сегодня электронный мозг впервые осуществил перевод с русского языка на английский. Знаменитый компьютер 701 за несколько секунд перевел текст на удобочитаемый английский язык. Девушка, не понимавшая ни слова на языке страны советов, выбивала на перфокартах русские фразы. Далее сообщалось, что мозг печатает английские переводы на принтере с невероятной скоростью – 2,5 строки в секунду. В 1971 году информатик Терри Виноград написал программу Шерюдлу, которая переводила человеческие команды поместить красный кубик рядом с синей пирамидой в физические действия. В наше время под обработкой естественного языка понимается множество и, и технологий включая распознавание речи, восприятие естественных языков, то есть понимание машины прочитанного и синтез речи. Одна из целей этого направления состоит в том, чтобы упростить взаимодействие между человеком и компьютером. Поначалу для обработки естественного языка использовались сложные наборы правил, прописанных вручную. Но с 1980-х годов Их заменили алгоритмы машинного обучения. Машины самостоятельно осваивают правила путем анализа больших наборов данных, то есть входного языкового материала. К типичным задачам обработки языка относятся машинный перевод, ответы на вопросы, как называется столица Франции, анализ тональности текста, отношение говорящего к теме и так далее. Системы обработки естественного языка, анализирующие входные данные из текстов, аудио и видео, фильтруют спам в электронной почте, конспектируют длинные статьи и отвечают на вопросы в приложениях для смартфонов. Обработка естественного языка сопряжена со многими трудностями. В живой речи звуки соседних слов сливаются друг с другом, и вычислительная система Должна учитывать синтаксис, грамматику, семантику, значение слов, и прагматику, цель высказывания или намерения говорящего, а также контекст высказывания. Сегодня точность обработки языка удается повысить за счет широкого применения искусственных нейросетей. Дартмутский семинар по искусственному интеллекту 1956 год. Летом 1956 года, когда Элвис Пресли эпатировал публику вращениями бедер, а президент Дуайт Эйзенхауэр провозгласил фразу на бога уповаем национальным девизом США, состоялась первая официальная конференция по ИИ, пишет журналист Люк Дормель. Именно там, на Дартмутском летнем исследовательском семинаре по искусственному интеллекту, начал употребляться сам термин «искусственный интеллект», предложенный информатиком Джоном Маккарти. Семинар был организован по инициативе Маккарти из Дартмутского колледжа, Марвина Мински из Гарвардского университета, Натаниэля Рочестера из IBM и Клода Шеннона из Bell Telephone Lab. Свою заявку они сформулировали так. Мы предлагаем исследование искусственного интеллекта сроком в два месяца с участием 10 человек летом 1956 -го года. Исследование основано на предположении, что всякий аспект обучения или любое другое свойство интеллекта теоретически можно описать настолько точно, что машина сможет его смоделировать. Мы попытаемся выяснить, как обучить машины использовать естественные языки, формировать абстракции и концепции, решать задачи, сейчас подвластные только людям, и улучшать самих себя. Мы считаем, что вполне возможен существенный прогресс, если специально подобранная группа ученых будет работать над проблемой в течение лета. В заявке также упоминается ряд других ключевых областей исследования, в том числе нейронные сети и случайность и творчество. Во время мероприятия Ален Ньюэлл и Герберт Саймон из университета карнеги Мелона представили программу Logic Theorist для автоматического доказательства теорем с помощью математической логики. Автор книг об ИИ Памела Маккордок так пишет о дартмундском семинаре. Они были убеждены, что то, что мы называем мышлением, действительно может происходить вне человеческого черепа, что его можно изучить формальными и научными методами, и что лучший инструмент для этого, помимо человека, цифровой компьютер. Отчасти из-за сложности технологий ИИ, отчасти из-за того, что участники мероприятия приезжали и уезжали в разные даты, Ожидания от конференции не вполне оправдались. Тем не менее, Дартмутский семинар собрал вместе самых разных исследователей, которые задавали тон в этой области в течение следующих 20 лет. Перцептрон, 1957 год. В наше время искусственные нейросети используются в бесчисленных приложениях. Для распознавания образов, например, лиц, прогнозирования временных рядов, например, рост или падение цен на акции, обработки сигналов, скажем, фильтрации шума и многого другого. Одним из важных шагов на пути к полнофункциональным нейросетям было создание перцептронов, который разработал в 1957 году психолог Фрэнк Розенблад. В 1958 году, отчасти под влиянием его энтузиазма, газета New York Times провозгласила перцептрон зародышем электронного компьютера, который, как ожидается, сможет ходить, говорить, видеть, писать, самовоспроизводиться и осознавать свое существование. Первоначально перцептрон состоял из трех уровней связанных нейронов. то есть простых вычислительных единиц. Первый уровень представлял собой сетку фотоэлементов размером 20 на 20, подобную сетчатке глаза. На втором уровне находились соединительные ячейки, которые получали входные сигналы от фотоэлементов. В исходном состоянии их связи были случайными. Третий уровень содержал элемент вывода, который и называл объект, помещенный перед устройством, например, треугольник. Если перцептрон определял объект верно, исследователи усиливали электрические связи между ячейками, которые привели к распознаванию. Если неправильно, ослабляли их. Первая версия перцептрона была реализована в программном обеспечении на компьютере IBM 704. Для второй версии был создан перцептрон Марк-1, обучаемая машина, которая могла распознавать некоторые образы за счет изменения силы связи между искусственными нейронами. Математические веса кодировались в потенциометрах, а изменения весов в процессе обучения производились с помощью электродвигателей. Высказывались предположения, что устройство сможет выполнять широкий спектр задач распознавания образов. Однако ажиотаж вокруг этой скромной модели превосходил ее возможности, и надежды не оправдались. В 1969 году Марвин Минский и Сеймур Паперт из Массачусетского технологического института опубликовали книгу «Перцептроны». в которой описали недостатки простых перцептронов и интерес к этой новой области машинного обучения у Газ. Позднее, однако, стало ясно, что конфигурации искусственных нейронов с большим количеством слоев могут иметь колоссальную ценность и применяться в самых разных сферах. Трансгуманизм. 1957 год. Появление искусственного интеллекта, вероятно, станет самым значительным событием в истории человеческого вида, пишет философ-трансгуманист Золтан Иштван. Идея, конечно, не в том, чтобы позволить искусственному интеллекту развиваться бесконтрольно вне нашего поля зрения, а в том, чтобы нам самим стать киборгами, отчасти машинами, чтобы подключаться к искусственному интеллекту напрямую. когда потребуется. Термин «трансгуманизм» ввел в употребление биолог Джулиан Хаксли в своей книге «Новые мехи для нового вина», опубликованной в 1957 году. Он высказал предположение, что человеческий вид может превзойти себя, реализовав новые возможности человеческой природы ради нее самой. человеческий вид окажется на пороге нового способа существования, столь же отличного от нашего, как наш отличается от способа существования синантропа. И таким образом наш вид осознанно исполнит свое истинное предназначение. Современная концепция трансгуманизма, разделяемая философом-футурологом Максом Мором и многими другими учеными, предполагает использование технологий для расширения умственных и физических возможностей человека. Идея состоит в том, что когда-нибудь мы наверняка станем постчеловеками или даже обретем бессмертие благодаря генетическим манипуляциям, робототехнике, нанотехнологиям, компьютерам или переносу сознания в виртуальные миры. а также благодаря полному пониманию биологических процессов старения. Мы уже учимся использовать интерфейсы мозг-компьютер, чтобы соединяться с продвинутым ИИ для расширения наших когнитивных способностей, и чем глубже мы понимаем биологический механизм старения, тем ближе мы к бессмертию. Если бы ваше тело или разум могли существовать вечно, что осталось бы от вашего я? Мы все меняемся благодаря своему опыту, но эти изменения происходят постепенно, а значит сейчас вы почти тот же человек, каким были год назад. Однако если ваше обычное или улучшенное тело будет непрерывно существовать тысячу лет, за это время ваша психика значительно изменится, и в вашем теле возможно окажется совершенно другой человек. Этот тысячелетний человек может совсем не походить на вас, вы словно перестанете существовать. Не будет определенного момента смерти, в который ваше существование прекратится, но все же вы будете медленно исчезать на протяжении тысячелетий, подобно замку из песка, размываемому океаном времени. Машинное обучение. 1959 год. Эксперт по ИИ Артур Ли Сэмюэл считается одним из первых, кто употребил термин «машинное обучение». Термин вошел в обиход благодаря статье Сэмюэла «Некоторые исследования в области машинного обучения на примере игры в шашки». опубликованный в IBM Journal of Research and Development в 1959 году. В статье объяснялось, что программирование компьютеров для их обучения на опыте может во многом устранить необходимость в инструкциях для выполнения конкретных задач. Сегодня машинное обучение стало одним из основных методов вычислений и инструментов искусственного интеллекта. Оно играет важную роль в технологиях компьютерного зрения, распознавания речи, автономных роботов, беспилотных автомобилей, распознавания лиц, фильтрации спама, оптического распознавания символов, рекомендаций товаров, выявления риска раковых заболеваний, обнаружения утечек данных и так далее. Многие формы машинного обучения требуют больших массивов входных данных для тренировки системы. При обучении с учителем алгоритмы получают образцы размеченных данных. На их основе система строит прогнозы для работы с новыми данными. Например, система получает набор из 100 тысяч изображений львов и тигров, которые правильно размечены людьми как львы или тигры. Алгоритм обучения с учителем должен научиться отличать львов от тигров на изображениях, которых он раньше не видел. В машинном обучении без учителя используются неразмеченные данные, и система должна самостоятельно выявлять в них скрытые закономерности. Например, определять, что 30-летние женщины, которые перестают покупать консервы с тунцом, могут быть беременны, а значит становятся целевой аудиторией для рекламы детских товаров. Методы машинного обучения не защищены от ошибок, например, если входные данные необъективны, неверны или намеренно сфальсифицированы. Поэтому нельзя слишком полагаться на автоматизированные методы при принятии решений о выдаче кредита приеме на работу или одобрении условно-досрочного освобождения. Этот принцип актуален для самых разных областей, где в принятии решений участвуют машины. Представление знаний. 1959 год. «Чтобы система была интеллектуальной», пишет информатик Нильс Нильсон, Она должна обладать знаниями о своем мире и уметь делать выводы из этих знаний или, по крайней мере, действовать исходя из них. Как у людей, так и у машин должны быть способы представления необходимых знаний во внутренних структурах, будь то кодирование в белке или кодирование в кремнии. В наше время внимание к ИИ по большей части сосредоточено на машинном обучении и статистических алгоритмах, например, для распознавания образов. Однако логическая модель представления знаний по-прежнему играет большую роль во многих областях. Представление знаний – это область исследований ИИ, связанная с хранением и обработкой информации таким образом, чтобы компьютерные системы могли эффективно ее использовать, например, для постановки медицинских диагнозов и выработки юридических рекомендаций, а также для обеспечения работы интеллектуальных диалоговых систем, таких как Siri в iPhone или Alexa в Amazon Echo. В частности, представление знаний может осуществляться с помощью семантической сети, отражающие семантические то есть смысловые отношения между понятиями семантические сети часто принимают форму графов вершины которых соответствуют понятиям а ребра соединительные линии указывают на семантические отношения между ними разные методы представления знаний находит применение в автоматических рассуждениях, в том числе при автоматическом доказательстве математических теорем. Среди первых успехов в области представления знаний можно назвать универсальный решатель задач, компьютерную программу, созданную в 1959 году Аленом Ньюэллом, Гербертом Саймоном и их коллегами для анализа целей и решения простых задач общего характера. таких как Ханойская башня. А в 1984 году Дуглас Леннадт инициировал проект САЙК с участием множества аналитиков, которые документировали знания и факты из различных областей, чтобы помочь ИИ-системам рассуждать подобно человеку. В частности, механизм логического вывода САЙК использует дедукцию и индукцию. В настоящее время исследователи в области представления знаний занимаются многими вопросами, в том числе обеспечивают обновление базы знаний и ищут способы устранить неопределенность в системах представления знаний.